Кандидат в губернаторы Несколько месяцев тому назад я был кандидатом партии независимых на выборах губернатора штата Нью-Йорк против мистера Джона Т. Смита и мистера Бланка Джи Бланка. Я чувствовал за собой важные преимущества над этими господами, репутацию порядочного человека. Они же... Это легко было видеть из газет, если и пользовались когда-нибудь доброй славой, то во времена давно минувшие. В последние же годы они погрязли в самых позорных преступлениях. Но в то самое время, когда я радовался своему преимуществу и втайне наслаждался им, какой-то неприятный осадок мутил мое счастье. Это было сознание, что мое имя будет встречаться в связи с упоминанием имен подобных субъектов. Я все более и более чувствовал себя неловко. Наконец я решился написать об этом моей бабушке. Ответ не заставил себя ждать. Она писала «Ты не совершил за свою жизнь ни одного постыдного поступка». Ни одного. Загляни в газеты. Загляни и постарайся понять, какого сорта люди господа Смит и Бланк. А затем соображай, желаешь ли ты спуститься на один уровень с ними и публично выступить их соперником. Именно то, что я думал. Я глаз не сомкнул в эту ночь. Но в конце концов... Я не мог отступить. Я взял на себя обязательства и должен был вступить в борьбу. Просматривая наскоро газеты «За завтраком», я наткнулся на заметку, которая огорошила меня так, как я еще ни разу в жизни не был огорошен. Клятва преступления. «Быть может, теперь...» когда мистер Марк Твен выступает публично в качестве кандидата в губернаторы, он не откажется разъяснить, как это случилось, что он был уличен 34 четырьмя свидетелями в Ваковаке и Кохинкине в 1863 году, в клятво преступлении, целью которого было отнять у бедной туземной вдовы и ее беспомощной семьи жалкую смоковницу, их единственную опору и поддержку в горькой нужде. Мистер Твен обязан перед самим собой и перед великим народом, голосов которого он требует, прояснить это обстоятельство. Намерен ли он сделать это? Я думал, что лопну от негодования. Такое жестокое Бессовестное обвинение. Я никогда не видал кохинкины. Я никогда не слыхал о ваковаке. Я не сумею отличить смоковницы от кенгуру. Я не знал, что предпринять. Я был раздавлен и беспомощен. Я провел целый день, ни на что не решаясь. На другое утро в той же самой газете появилось следующее. Всего две строчки. Обратите внимание. Мистер Твен красноречиво молчит о своем кохинхинском клятво преступлении. Но Табена в течение всего остального периода избирательной кампании эта газета называла меня не иначе, как гнусный клятвопреступник преступник Твен. Затем появилась следующая статья в НИ Вестнике. Желательно знать, не соблаговолит ли новый кандидат в губернаторы разъяснить кое-кому из своих сограждан, тем именно, которые имели несчастье обещать ему свои голоса. Одно маленькое обстоятельство из жизни в Монтане, где его жители, замечая у себя время от времени пропажу ценных вещиц и неизменно находя их, либо в карманах мистера Твена, либо в его чемодане, газетном листе, в который он завертывал свои пожитки. Наконец, вынуждены были сделать ему дружеское увещевание ради его собственной пользы. С каковой целью вымазали его дегтем и обваляли в перьях. А затем выпроводили за околицу и посоветовали оставить навеки незанятым его место в поселке. Намерен ли он сделать это? Можно ли придумать более злостную клевету? Я ни разу в жизни не был в Монтане. После этого газета всегда называла меня «Твен Монтанский вор». Теперь я со страхом брал газеты, как тот, кто, поднимая одеяло, опасается найти под ним гремучую змею. Однажды мне попалось следующее. «Заклейменная ложь!» Свидетельскими показаниями под присягой Майкеля Оффланагана, Эсквайра из Пойнта, и мистера Сноба Раферти и мистера Кэти Меллингана из «Отер-стрита» установлено, что гнусное утверждение мистера Марка Твена, будто покойный дед нашего достойного кандидата Бланка Джи Бланка, Был повешен за разбой на большой дороге. Есть грубая и намеренная ложь без тени сомнения. Прискорбно видеть порядочным людям, что для достижения политического успеха не брезгуют такими позорными средствами, как оскорбление усопших в их гробах и забрасывание грязью их честного имени. Когда мы представляем себе, какое горе должна была причинить эта презренная клевета неповинным родственникам и друзьям покойного, мы почти готовы посоветовать оскорбленной и возмущенной публике воздать клеветнику по заслугам, не справляясь с законом. Но нет. Предоставим его лучше угрызением его преступной совести». Хотя если негодование возьмет свое и публика в слепом бешенстве причинит клеветнику какие-нибудь членовредительства, то не подлежит сомнению, что никакой суд, никакой состав присяжных не решится осудить за такой поступок. Остроумное замечание в скобках имело своим последствием то, что ночью мне пришлось поспешно вскочить с постели и улепетывать по черной лестнице, пока оскорбленная и возмущенная публика, ворвавшись с парадного хода, била стекла и ломала мебель в своем справедливом негодовании. А в заключение унесла столько вещей, сколько могла захватить». Между тем я могу поклясться на Библии, что никогда мне и в голову не приходило оскорблять дедушку мистера Бланка. Более того, я ни разу не слыхал и не упоминал о нем до этого момента. Замечу мимоходом, что цитированная выше газета с тех пор всегда величала меня «Твен, оскорбитель мертвых». Следующая газетная статья, привлекшая мое внимание, была такого содержания. «Миленький кандидат». Мистер Марк Твен, собиравшийся произнести грозную речь на митинге независимых вчера вечером, не явился вовремя. Телеграмма его врача известила, что его переехал экипаж, что нога его сломана в двух местах, что страдалец лежит в жестоких мучениях и так далее. Целая груда подобной же чепухи. Независимые старались сделать вид, будто принимают за чистую монету эту жалкую ложь и не знают действительной причины неявки отверженца, которого они избрали своим кандидатом. Вчера вечером видели, как некий субъект пробирался в дом мистера Твена в состоянии скотского опьянения. Независимые, безусловно, обязаны доказать, что этот нализавшийся скот не был сам мистер Твен. Мы приперли их к стене, наконец. Теперь им не удастся увильнуть. Громовой голос народа спрашивает, «Кто был этот человек?» С минуту мне казалось невероятным, абсолютно невероятным, что мое имя связано с таким оскорбительным подозрением. Целых три года я не прикасался ни к пиву, ни к водке, ни к вину, ни к какому другому спиртному напитку. Характерно, как иллюстрации силы привычки, что я уже без всякого огорчения увидел в следующем номере свое имя в сопровождении титула «Мистер Делириум Тременс Твен», хотя и знал, что газета будет с неукоснительным постоянством титуловать меня так до конца моих дней. В то же время значительную часть получаемой мною корреспонденции стали составлять анонимные письма. Они были такого рода. «Помните, как вы вытолкали из своего дома бедную старушку» просившую милостыню. любознательный человек или такого Вы проделывали штуки, о которых никому не известно, кроме меня. Советую раскошелиться на несколько долларов, а не то узнаете из газет. кто такой лавкач. По этим образчикам можно судить об остальных. Я мог бы в случае желания цитировать их пока выдержит читатель. Вскоре главный орган республиканцев изобличил меня в массовом подкупе избирателей, а руководящая газета демократов заклеймила меня как уличенного шантажиста. Таким образом, я приобрел два добавочных титула «Мерзкий растлитель Твен» и «Подлый шантажист Твен». К этому времени... Требования ответа с моей стороны на эти грозные обвинения стали раздаваться так громко, что лидеры и журналисты моей партии заявили, что дальнейшее молчание будет равносильно моей политической смерти. Как бы для усиления этих требований в одной из газет появилось следующее. «Взгляните на этого человека». Кандидат независимых, до сих пор хранит молчание. Это потому, что он не смеет отвечать. Каждое обвинение, выдвинутое против него, опирается на обильные доказательства, подтвержденные его собственным красноречивым молчанием. И вот он изобличен вполне. Взгляните на своего кандидата. Независимые. Взгляните на гнусного клятва преступника, монтанского вора, оскорбителя мертвых. Полюбуйтесь еще на ваше ходячие делириум тременс, на вашего мерзкого растлителя, на вашего подлого шантажиста. Вглядитесь в него хорошенько, рассмотрите его, и тогда скажите, можете ли вы отдавать ваши честные голоса Твари, приобретшие своими отвратительными преступлениями ряд таких громких титулов и не смеющий открыть рот, чтобы опровергнуть хоть один из них. Не было никакой возможности уклониться. И вот, испытывая чувство глубокого унижения, я уселся писать ответ на груду бездоказательных обвинений и подлых низких клевет. Но я так и не закончил этого ответа, потому что на следующее же утро газета выступила с новыми гадостями, новыми гнусностями и серьезно обвинила меня в том, что я сжег убежище для умалишенных со всеми его пациентами. Единственно потому, что оно загораживало вид из окна моего дома. Это повергло меня в настоящую панику. Затем появилось обвинение в отравлении моего дяди с целью овладеть его имуществом, сопровождавшееся настоятельными требованиями разрыть могилу и произвести исследование трупа. Это довело меня почти до помешательства. В заключении я был обвинен в том, что, пользуясь своими беззубыми и дряхлыми родственниками, заставляя их жевать соску для питомцев сиротского дома, в котором состою попечителем. Я дрожал, как осиновый лист. И, наконец, достойным и удачным венцом бесстыдных гонений, совершаемых против меня партийной злобой, явился подкуп девяти крошечных ребятишек, всех оттенков кожи и всех степеней оборванности, которых подучили ринуться ко мне на эстраду во время публичного митинга и уцепиться за мои ноги с криком «Папа!». Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался. Я почувствовал, что не гожусь для избирательной кампании в губернаторы штата Нью-Йорк и послал в комитет партии просьбу снять мою кандидатуру и с горечью в душе подписался так. Преданный вам бывший порядочный человек, ныне же Марк Твен, ГК, МВ, ОМ, ДТ, МР и ПШ».